Глава 14. Через пару дней все успокоилось, и жизнь вошла в привычную колею. Уроки шли своей чередой, расписание никто не менял, настойчивых расспросов не было, ни со стороны учеников, ни со стороны преподавателей. На Айру вскоре перестали коситься, За спиной исчезли взволнованные шепотки. Девушка даже понадеялась, что все забудется, но не тут-то было. Именно в тот момент, когда она, наконец, расслабилась, и грянул гром. В тот день она дольше обычного просидела в оранжерее, возясь с новым любимцем. Игольник оказался диво живучим уверенно цеплялся корешками за любую почву, Был крайне неприхотлив и, похоже, желал от кормилицы только одного, чтобы она как можно чаще находилась рядом. Он не привередничал, как листик, уверенно набирал силы и всего за сутки вырос почти вдвое. Более того, рядом с первым ростком начали проклевываться еще три штуки, а на основном стебле даже появились зачатки крохотных шипиков, которые до смешного напоминали молочные зубки у маленького звереныша. Леди Дервага сказала, что так и должно быть. Во взрослом состоянии игольник достигал высоты двух, а то и трех человеческих ростов. Разрастался, как правило, кустами по 10-15 стеблей, невероятно быстро превращаясь в сплошной зеленый плетень. И уже с первых недель обзаводился внушительных размеров колючками – с ядовитыми железами. В большинстве случаев его яд не был смертельным и лишь обездвиживал жертву, но если доза оказывалась слишком большой, человек мог и умереть. Собственно, именно поэтому игольник и был уничтожен почти на всей территории четырех королевств, а в первозданном виде сохранился лишь в одном месте — на границе охранного леса, со временем превратившись для Занда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 За то время, что она успела с ним пообщаться, ей постоянно казалось, что растение начинает активно шевелиться, лишь когда она рядом. При ее приближении игольник охотно разбрасывал в стороны толстые мясистые листья, распушаясь словно хвост у белки, а когда уходила, печально прижимал их к стволу, выставляя наружу еще тонкие, но уже очень острые иголки. Айра не боялась пораниться.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 Акера взяла потому, что в последние дни он все с большей неохотой отпускал ее на занятия, подолгу крался следом, просительно пищал, цеплялся за мантию и упорно лез на руки, внезапно разлюбив одиночество. У выхода из оранжереи Айра столкнулась с группой одноклассниц во главе с Арантой, которых сопровождали Грей Асграйв и Сивил Антарио. К сожалению, внутренний двор был небольшим. Не свернуть, ни укрыться в нем просто негде. Поэтому появление любого нового лица немедленно бросалось в глаза. Ого! Какая встреча! Мило оскалился Асграйв, целеустремленно двинувшись к айре. Та быстро огляделась и с досадой прикусила губу. Вот незадача вокруг ни одной живой души, кроме Аранты, Зиты, Сытавой и сивила И до тайного хода не добежать, он слишком далеко. Возвращаться обратно в оранжерею глупо, да и не помогут ей листик с игольником. Оставалось надеяться только на себя и на прячущегося под мантией метаморфа. «Чудный денек, не правда ли?» издевательски поклонился Грей, с удовольствием видя замешательство на ее лице. Просто изумительная погода для доверительной беседы вы согласны со мной, леди?» Айра покачала головой. «Для хорошей беседы быть может, но уж точно не для беседы с тобой». «Что такое?» — фальшиво удивился парень, краем глаза подметив, как в стороне понимающе улыбнулась Аранта. «Вам не нравится наше общество, леди?» «А должно?» «Ой, как грубо! Впрочем, вы, наверное, не умеете иначе».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 как, впрочем, и ущемление любого иного из своих сомнительных достоинств. «Ты на что это намекаешь?» — вкратчиво поинтересовался Асграев, яростно сверкнув глазами. Однако, если он хотел ее напугать, то здорово просчитался. После встречи с вампом Айре уже ничто не было страшно. Она пренебрежительно фыркнула. «На то, на что у тебя хватит воображения!»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 и, высунув морду из-под мантии, зловеще оскалился. Аранта тут же отпрянула. «Ррам!» — рявкнул Кер, и выбрался наружу уже весь, здоровенный, взъерошенный, с хищно горящими глазами. а, -а, -а крыса — девушки с визгом отпрыгнули на безопасное расстояние, и даже парни инстинктивно отступили на шаг. Но метаморф не кинулся только насупился еще больше, заметно раздулся и обнажил весь набор своих внушительных, совсем не крысиных клыков. — Крыса! — Какая еще крыса? Вы чего кричите? — донесся от входа в корпус удивленный голос Лера Досигона. — В Академии нет никаких крыс. Айра переменилась в лице, торопливо набросив на Кера мантию Но и Тава немедленно ткнула в нее пальцем, а остальные дружно подтвердили. «У нее крыса! Самая настоящая! Огромная и злобная!» Айра побледнела, но Кер оказался умнее. Досадливо пискнув, он ловко спрыгнул на землю, пользуясь тем, что все взгляды обратились в сторону быстро приближающегося преподавателя. Затем попятился, до последнего прячась в тени хозяйки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 «Ручная крыса, злобная и кусачья, чуть на нас не набросилась!» Лердо Сигон внимательно посмотрел на Айру. «И где же она, позвольте спросить?» Та только развела руками и промолчала. «Под мантией прячется!» — фыркнула Аранта. «Но он до того здоровый, что даже я испугалась! В жизни таких огромных не встречала! Настоящее чудовище!» «Поднимите мантию, леди!»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 Вот только вам я этого не скажу. А вслух ответила совсем другое. Простите, Лер, но я впервые увидела его в своей комнате. Когда я туда вошла, он там уже жил. Причем давно и, по-видимому, неплохо. Мне показалось, что будет несправедливо его выгонять. Я не стала. А он со временем привык и перестал убегать. Так все и вышло. Мак недоверчиво покосился на Айру. Но не почувствовал лжи.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 и не заставлять его ждать. Грей Асграев недоуменно переглянулся с подругой, но та только пожала плечами. Мало ли, зачем эта замухрышка могла понадобиться директору академии. Если уж он за целый месяц не проявил к ней интереса и не пообщался один на один в своем кабинете, как с остальными, значит, не посчитал нужным. А раз надумал сделать это только сейчас, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее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 так что забудьте про занятия и следуйте за мной». В приемной директора Академии Айра раньше действительно не была. Точнее, она вообще не заходила на территории главного корпуса, где размещались кабинеты преподавателей и, собственно, магистериуса. Неудивительно, что она оглядывалась с любопытством, а про себя искренне недоумевала, почему директор вдруг решил позвать ее на разговор. И возможно ли такое, что уважаемый Лер Альварис, возглавляющий Академию вот уже 40 лет, при поступлении не нашел для отставшей ученицы времени и теперь всего лишь хотел восполнить этот пробел? Как и обещал Лер Мерге, Айра моментально запуталась в хитрых переплетениях коридоров, лестниц, залов и тоннелей. И хотя Лер до Сигон шел уверенно, В какой-то момент она заподозрила, что весь этот запутанный лабиринт был создан магистериусом намеренно и лишь с одной целью — чтобы настойчивые и любопытные адепты не приставали к нему со всякой ерундой. Без проводника Айра ни за что не нашла бы туда дороги. Но куратор прекрасно ориентировался в этом лабиринте и довольно скоро подвел ее к тяжелой деревянной двери — украшенной скромной табличкой «Альварис Альдермора, архимаг, директор Академии Высокого Искусства». Айра, внутренне поежившись, тихонько вздохнула и вошла внутрь следом за куратором. Кабинет оказался, на удивление, небольшим. Всего десять на пятнадцать шагов, что для мага такого уровня, как Лер Альварис, являлась чуть ли не верхом скромности. Мебель в нем была далеко не новая, но добротная. Ковер на полу слегка потертым, но все еще очень красивым. Напротив двери двумя круглыми глазами светились два больших окна без решеток и занавесей. А между ними возвышался внушительных размеров стол, на котором без труда уместилась бы вся немаленькая библиотека,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 В то же время лицо у него было волевое, решительное. Совсем не как у размягшего от возраста старика, а ведь он только академии руководит около 40 лет. Лоб высокий, красивый. Губы тонкие, умеющие складываться и в многозначительную улыбку, и в коварную усмешку, А взгляд умный, цепкий и такой пронзительный, что натолкнувшийся на него с порога Айра, неуверенно замерла и довольно долгое время не замечала, что в комнате они не одни. Только когда за спиной с тихим стуком закрылась дверь, она вздрогнула и очнулась от наваждения. А потом с недоумением уставилась на весь коллектив преподавателей, смотрящий на нее со сдержанным любопытством. «Здравствуйте», неуверенно сказала Айра, увидев Лера-Леграна, сидящего в глубоком кресле слева от входа. Рядом, в таком же кресле, восседала леди Белламора, чуть дальше госпожа Матисса-Дервага и лер Бери. Справа с комфортом устроился господин О.Г. на пару со своим страшноватым любимцем, и туда же после короткого приветственного кивка сел лер г оставив растерявшуюся ученицу стоять возле двери в полном одиночестве. Последнее кресло пустовало, и Айра на долю секунды даже подумала, что это для нее, однако торопиться она не стала, постереглась садиться без разрешения. И, как оказалось, очень правильно, потому что буквально через мгновение дверь за ее спиной, обдав порывом холодного воздуха, снова распахнулась,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 И с удивлением поняла, что никогда прежде не видела этого статного брюнета. Ни в коридорах академии, ни на занятиях, ни на портретах в холле. Более того, вдруг осознала, что он неуловимо отличается от всех остальных. В первую очередь тем, что был довольно молод, чрезвычайно хмур и невероятно бледен, почти как тот вамп из оранжереи.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 Леграна иногда. Да и вообще они с эльфом были чем-то неуловимо похожи, будто текла в незнакомом маге щедрая примесь эльфийской крови. Мастер Викран уважительно кивнул в сторону новоприбывшего директор. И тот небрежно кивнул. «Благодарю, что вы откликнулись на мою просьбу». «Дело действительно важное и требует вашего присутствия как опытного хранителя». Девушка изумленно отступила на шаг. Как его назвали? Мастер? Неужели этот мужчина, боевой маг из тех, о ком по всем четырем королевствам, ходит столько легенд? Такой молодой. Она недоверчиво оглядела незнакомца, но Лер Викран проигнорировал ее любопытство. Так мельком скользнул равнодушным взглядом и отвернулся. «Прошу прощения, коллеги», — повторил он и махнул рукой в сторону стола. «Я опоздал по уважительной причине. Мне пришлось немного повозиться с этим экземпляром, чтобы доставить его сюда целым и невредимым». Айра тоже взглянула на стол и с опозданием признала в принесенном предмете свой подросший игольник, который оказался зачем-то вынут из земли, заключен в прозрачный магический колпак, и, судя по грозно встопорщенным шипам, явился сюда явно не в добровольном порядке. Девушка бросила на мага сердитый взгляд. Зачем понадобилось приносить сюда растения? Она этот игольник столько времени устраивала, гадая, где ему понравится больше. Поливала, растила, заботилась. А он взял и все испортил, будто не мог просто попросить. «Ого! Викран!»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 абсолютно зависящий от своего окружения, намертво привязанный к нему и не выживающий нигде, кроме окраин Занда. «Подтверждаю», — обронила леди Дервага, кинув мимолетный взгляд на недоумевающую Айру. «Игольник, причем живой, активный и неплохо себя чувствующий в моей оранжерее». Господин О.Г. задумчиво потер переносицу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 Но дело в другом, леди Беломора. Он пророс из зерна, привезенного из Занда, почти десять лет назад. Причем это случилось здесь, в Академии, по неясной для меня причине. Более того, игольник не только пророс, но и продолжает расти дальше, и, судя по всему, скоро начнет размножаться. А чем нам это грозит, вы все прекрасно представляете. В кабинете повисла напряженная тишина.